Глава шестьдесят Я передвигалась мелкими шагами, аккуратно наступая на узкую выемку у края. «Только не спеши. Главное — дойти до шпиля и нанести руны», — инструктировал меня Фарадобль на расстоянии. Конечно, ему было легко говорить. Он стоял под крышей в теплом помещении чердака, лишь немного высунув нос за дверь и наблюдая за моим восхождением. Я же рисковала полететь вниз, от любого сильного порыва ветра. «Осталось совсем чуть-чуть. Соберись, Вася!» Послышалось за спиной, но я боялась даже обернуться. Любое мое движение могло быть фатальным. Буду глазеть по сторонам, вдруг голова закружится. А на такой высоте меня никто не поддержит, если начну терять равновесие. Хотелось бы закрыть глаза, но, увы, так будет лишь хуже. Поэтому я, сцепив зубы, смотрела на карниз перед собой а сбоку от него виднелась земля, до которой при падении лететь и лететь. Когда я, наконец, оказалась у шпиля, то вцепилась в него замерзшими пальцами и несколько минут не могла прийти в себя. «Ну что ты там застряла? Давай, рисуй!» «Помнишь, что я тебе говорил?» Вторгся в мои мысли голос духа. Еще бы я не помнила!» Достав из кармана зачарованное перо и специальные каски, я попыталась вспомнить первую руну. Я нервничала и боялась сделать что-то неправильно. Попытка у меня одна. Подняв голову, несмотря на ливень, обрушившийся на меня с неба, я посмотрела на созвездие Терси. «Ну, звезды, если вы считали меня в прошлой жизни избранной, то самое время помочь». На минуту мне показалось, что самая яркая звезда на небе сверкнула. «Итак, приступим. Мне нужно сделать все эти три этапа. Нарисовать». На каждой из сторон четырехугольника — руну. Все черточки и точки должны быть начерчены ровно так, как было на картинке. Если рука дрогнет, руна не получится. Ну а когда все руны будут нанесены, я должна буду их активировать. Фалька и Фрадобль долго пытались мне объяснить, как это сделать, но у них ничего не выходило. У меня получилось активировать руну, лишь когда Аарон вмешался в мое обучение. «Ты не чувствуешь ее, мягко шепнул в один из дней мне на ухо мужчина. «Так у тебя ничего не получится». «Вот спасибо», — расстроилась я. А он усмехнулся. «Ты ведь уже пробовала выпускать магию. У тебя получалось на тренировках со мной выставлять щит». «Но руны — это другое». Совсем раскисла я. «Вся магия строится на одних и тех же базовых правилах. Я уже говорил тебе, источник силы ты сама». «Неужели мои уроки прошли даром?» Наигранно обиженным тоном спросил мужчина, а его рука легко скользнула мне на живот. Мурашки пошли по телу, и я закусила губу. «Я помню, что ты говорил», — проворчала я. «Но с рунами не получается так же, как со щитом. Ты должна нащупать источник внутри и выпустить его, вытащить магию. Но вместо того, чтобы окружать себя щитом, наполни силой руны». «Давай попробуем вместе, как в прошлый раз». И мужчина накрыл мою ладонь своей и легонько сжал. «Расслабься, и если тебе это поможет, то закрой глаза». Послушавшись его совета, я прикрыла веки. Аран начал водить моими пальцами по листку, обводя руну. В кромешной темноте я чувствовала лишь тепло его тела и аромат мужчины. Слышала его дыхание и ощущала шероховатость бумаги под пальцами. Прислушайся к себе. Магия внутри, она часть тебя. Пора возвращать тебе себя. Я закусила губу и сосредоточилась. Где-то там, внутри, я ощущала уже подвластную мне маленькую искру. Потихоньку, под убаюкивающий голос Аарона, она разгоралась сильнее и сильнее. Почувствуй ее. Глубокий голос зазвучал прямо над духом: Это твоя магия, она продолжение тебя. «Вдохни глубже и выпусти ее. Ты наполнишь руны силой, передав им частичку своей магии. Это как щит. Ты выставляешь его на расстоянии, отдаляешь от себя. Так и здесь. Только тебе нужно активировать руны». Мужчина говорил, и его волосы слегка прикасались к моей шее. А от тепла его рук по телу проходили приятные волны. «Я верю. У тебя все получится». Губы Аарона задели мою мочку, и мне показалось, что он оставил легкий поцелуй за ушком. А затем я почувствовала на кончиках пальцев магический отклик. Словно огненная волна прошлась по телу и наполнила мои руки. А когда я открыла глаза, роны на листе бумаги сверкали. «Поздравляю, ты справилась?» «Я справилась», — повторила я мысленно слова Аарона и обмакнула перо в краски. Капля синих чернил упала на крышу, а я принялась рисовать.